Глава 48. Дариан, Таша. Если быть до конца честной, мне было интересно познакомить Дариана с детьми. Хотелось посмотреть на его реакцию на них. Но уже по истечению первых 10 минут с момента их первого контакта, я не знала, что об этом думать. Дариан в буквальном смысле был с ними никакой. Он смотрел на них словно на занятных, но не способных надолго зафиксировать его внимание котят которых в любой момент можно усадить в лоток, чтобы только они не мешались под ногами. Когда Джои, чтобы не упасть, схватил его за ногу, Дариан просто отстранил её в сторону, направив мальчика в противоположную от себя сторону. Я даже удивилась, как он сдержался, чтобы не стряхнуть его с себя, но нет, он этого всё-таки не сделал. До меня быстро дошло, что Дариан не собирается становиться для этих детей кем-то наподобие заботливого отчима. Он этого не скрывал. И я была благодарна ему за искренность и честность его поведения. Однако уже теперь было понятно, что его отношение к этим детям определённо точно рано или поздно превратится для нас в проблему. Я ведь, в отличие от него, повязана с этими детьми по рукам и ногам, и с этим ничего не поделать. Поджав губы, я хмурилась, заправляя постели детей, пока Дориан стоял у входа в детскую, опершись плечом и дверной косяк, и скрестив руки на груди. «Не обижайся». Вдруг начал он, наблюдая за копошащимися в коробке с игрушками мальчиками. «Но дети на тебя совсем не похожи». «Вот этот...» — он ткнул пальцем на Тена. «Точная копия Робинсона. Второй вообще непонятно, на кого смахивает». «Естественно, они на меня не похожи. Они ведь не...» Встретившись с Дарианом взглядом, я осеклась. Я хотела сказать «не мои». Но разве он этого не знал? «В смысле? Он ведь в курсе последствий нашего выкидыша». Ему ведь доктора сказали о моём бесплодии. Ох, что, нет? Он не знает? Неужели всё это время не знал? Смотря в мои округлившиеся глаза, Дариан приподнял бровь. «Что ты хотела сказать?» Вкрадчивым тоном поинтересовался он, внимательно всматриваясь прямо внутрь меня. Он искал во мне эмоцию, которая сдала бы меня ему с потрохами. Он всегда так делал, когда нащупывал во мне очередной потаённый угол, который он сию же секунду жаждал сделать для себя доступным. «Просто Джои похож на Полину», — выдавила из себя неестественную улыбку я, надеясь, что всё обошлось. Убедившись же в том, что Дориан принял этот ответ, я развернулась и продолжила застилать кровать Тэна. Сказать, что я начал подозревать неладное, не сказать ничего. Я был уверен в том, что нащупал внутри Таши тайну. Но что это? Что может быть настолько глубоким? Я ещё раз посмотрел на её детей. Один — идентичная копия Робинсона, второй — неправда, на Полину Джорджевич не похож ни капли. Как и на Робинсона, и Наташу. Впрочем, первый тоже Наташу ничем не походил. Так, ну и как мне это проверить? Да инкотажа будет достать не проблема. Да эти двое по баночке слюны для меня наплюют. Тем более с учётом того, что один из них не жалел её для пластмассового меча. По-видимому, Джоуи не будет отличаться слишком уж высоким IQ. «Это интересно. Это безумно интересно». Я снова внимательно посмотрел Таше в спину, пока она, отвлёкшись от внешнего мира, возилась с детским постельным бельём. «Так что ты хочешь этим мне сказать? Вернее, о чём ты так упорно пытаешься молчать, дорогуша? Ой, что это за дети? И откуда они взялись? Ты никакая не мама, да?» Внутри меня всё дрогнуло, словно пробудился спящий вулкан. Я жаждал подтверждения своих догадок. Даже малейшую возможность опровержения я уже не принимал. Таша не могла быть матерью этих детей. Ни этих, ни каких-либо других. Только моих. Я не хотела, чтобы Дариан пересекся с Моной, поэтому начала выводить его из квартиры заранее. Отчего несложно было представить, какое разочарование я испытала, когда в прихожей мы столкнулись с преждевременно пришедшей Моной. Несмотря на то, что они оба сделали вид, будто ничего особенного не произошло, я, окончательно проводив Дариана, поднялась в детскую, чтобы переговорить с Моной. «Мона, я хочу тебя кое о чём попросить». Подойдя к ней в момент, когда она собирала детскую сумку для похода в зоопарк, начала я, но, встретившись с ней, взглядом замолчала. «Не переживай. Я ничего не скажу Полине». «Спасибо». Сжато выдохнула я. «Таша, это хорошо». «Что именно?» — сдвинула брови я, всё ещё думая, что мы продолжаем говорить о Полине. «Дариан Риордан, это хорошо. Ты так думаешь?» Растерявшись, я ляпнула первое пришедшее мне на ум. «После ухода Робина ты нуждалась в присмотре и заботе едва ли не больше, чем Тен с Джой. Если бы я тогда тебя не кормила, ты бы умерла от истощения или обезвоживания. Этот мужчина присмотрит за тобой и позаботится о тебе. Это видно по его глазам. Сейчас мне не нужен ни присмотр, ни забота. Я уже пережила потерю Робина. «Разве не благодаря Дариану? Мона заглянула в меня проницательным взглядом. «Таша, ты должна...» «Нет, ты просто обязана жить дальше. Я видела, как сильно ты уважала и была привязана к Робину. Но на Дариана ты смотришь по-другому. Поверь мне, это того стоит». Когда-то я вышла замуж всего спустя три недели после своего совершеннолетия за человека, который был намного старше меня. Я перенесла четыре выкидыша, прежде чем у меня родился Маркус. Затем последовали ещё три выкидыша. Итого семь выкидышей за пять лет жизни. И всё потому, что я никак не могла решиться уйти от человека, который меня избивал до потери сознания. Я решилась уйти от него только после того, как врачи сказали мне, что я больше не смогу забеременеть. Маркусу тогда было всего два года. Теперь я особенно остро осознаю, что это того не стоило. Не стоило мне цепляться за прошлое и бояться будущего, чтобы лишиться возможности родить ещё хотя бы одного ребёнка. Мой сын быстро вырос, и теперь всё, что я могу, — это выплёскивать свою любовь на чужих детей, которым являюсь всего лишь наёмной няней. И ожидать, когда наконец пройдет следующее десятилетие, или даже два, чтобы наконец взять в руки собственного внука. Мне всего лишь 42, а я уже чувствую себя на все 84. Не поступай так с собой, не изнашивайся раньше выделенного тебе времени. Оставляй прошлое позади, смело открывай двери будущему, люби и будь любима. Я смотрела на Мону растерянным взглядом. Я так давно хотела спросить у нее о ней. Но всякий раз мой интерес оказывался недостаточно сильным, чтобы начать этот разговор. И в итоге она сама рассказала мне о себе всё и даже больше. Мне даже стало как-то стыдно за своё безразличие. В конце концов, она работала со мной и детьми уже второй год, а я даже не удосужилась хотя бы раз поинтересоваться, как дела в университете у её сына или как поживает её сосед, с которым у неё, по-видимому, крутится тихий роман. И ещё... Вдруг решила добавить всё тем же, полушепотом она словно боялась, что Тенс с Джоей могут понять смысл нашего диалога. «Думаю, тебе не стоит бояться Полины. Она к тебе более лояльна, чем ты можешь себе представить». Но она отвела взгляд, явно не желая пояснять свои последние слова. «Я же и сама не хотела слышать их пояснения».